Глава двенадцатая Я спустился к ресепшену и спросил у милой девушки за стойкой, где находится ближайший крупный магазин с алхимическими ингредиентами. «В пяти минутах езды», — улыбнулась она. «Мы можем предоставить вам машину с водителем. Эта услуга входит в стоимость вашего номера». «Буду благодарен». Я вежливо кивнул. Спустя несколько минут я уже сидел в автомобиле и смотрел в окно. Дороги были переполнены машинами, поэтому двигались мы медленно. Через десять минут все-таки девушка с ресепшена слукавила. Автомобиль припарковался у крупного магазина. Буду ждать вас тут, предупредил водитель. Хорошо, спасибо. Я вышел из машины и взглянул на здание. Квадратное, каменное, в старинном стиле. Вывеска гласила. «Пряничный домик». Ниже шла надпись поменьше. «Вход запрещен тем, кого зовут Гензель или Гретель. При входе проверяется паспорт». Я хмыкнул и вошел внутрь. Паспорт никто не спросил. Тут было заметно прохладнее. В центре комнаты стоял стенд с сенсорным дисплеем. По краям шли стеллажи с подписанными ингредиентами. К некоторым прилагались только картинки или макеты. Подошел прямо к дисплею и начал в нем копаться. Мия принялась за главное — взлом местной сети. Она перенесла полоску загрузки на самый верх, чтобы я ее видел. Я продолжал тыкать в дисплей и с умным видом рассматривать травки, читать их описание. «Готово!» — Мия довольно заурчала. «Достала паспорт всех ингредиентов». Я кивнул. Отошел от дисплея для вида, прошелся вдоль стеллажей. Покупать ничего не буду, не для этого пришел. Мне требовалось достать алхимические паспорта, документы в которых указаны на эмпирические данные магических ингредиентов. Позже я внимательно изучу их и сравню с теми, которые известны мне. Скорее всего, придется немного менять рецепты препаратов, но вряд ли это займет много времени. Может и повести, Для эликсира памяти и осьминожки я нашел почти идентичные оригиналам ингредиенты. Даже править рецепты не пришлось. К сожалению, у клана Грейк не имелось алхимических паспортов высококачественных ингредиентов. Иначе не пришлось бы приезжать сюда. Молодой человек. Ко мне подошел старик с недовольным лицом. Вы ведь Артур Грейк, так? Да. А вы? Неважно, кто я. Будь осторожнее, Артур. Старик сузил глаза. Вы отказали церкви богини жизни. Это непростительно. Вас накажут, молодой человек. Фанатик, что ли? Я сделал озабоченное лицо и подошел ближе к старику, коснулся его рукава. «Дедушка, за что меня наказывать? Я ведь просто не желаю покидать свою семью, разве это плохо?» Старик фыркнул, одернул руку и брезгливо поморщился. «Я вам все сказал. Ждите своего наказания, оно будет жестоким». Он ушел, а я положил в карман его банковскую карточку. «Будет он мне тут угрожать, хрыч старый». Банкомат нашелся в соседнем здании. «Ты же сможешь снять деньги?» — спросил я, когда картридер всосал карточку. «Конечно!» — надменно отозвалась Мия. «Наличкой или переслать на твой счет?» «Давай наличкой. У меня всего семьдесят рублей осталось». «У старика на счету три тысячи. Все забираем», — деловито уточнила Мия. «А кто он?» — заинтересовался я. Благородный грек Вишняков. Состоит в довольно мощном клане и стоп сто. Тогда тысячу. Открылось окно, вывалилась пачка купюр. Я забрал ее, вернулся в магазин ингредиентов. Старик был тут, шагал с важным видом, что-то бурчал под нос. Опять вы? Он поморщился, словно увидел жука вонючку. «Вам мало моего предупреждения?» «Да не трогайте вы меня! Идите прочь отсюда!» «Я просто прочь, я сказал! Простите, пожалуйста!» Повесив голову, я побрел на выход. Карту вернул, видеокамерами я проконтролировал, старик еще долго будет ломать голову, куда с его карточки тысяча испарилась. Как только за мной закрылась дверь магазина, я бодро поспешил на парковку. Скоро уже бал, надо торопиться. Водитель, как и обещал, ждал меня на месте. Он отвез меня обратно в отель. У моих дверей сидела Света. Она обнимала колени и плакала. А рядом стояла горничная и не знала, что ей делать с рыдающей маленькой девочкой. «Ты чего тут сидишь?» Я подошел к Свете. «Скоро бал!» «Где ты был?» Она подняла на меня заплаканное лицо. «Я тебя звала!» Гулял. «Что случилось?» Я сел перед ней. «Иди один на бал!» Пробормотала Света. «Я не пойду!» «Что случилось?» Повторил я вопрос. «Разве не помнишь? Я вообще-то за главного!» «Мне платье испортили!» Света всхлипнула и опустила голову. «Там большое красное пятно!» «И все!» — удивился я. «Делов-то! Дай мне, я помою платье!» «Ты совсем что ли?» — возмутилась Света. «Думаешь, я бы не догадалась помыть? Пятно не убирается!» «Ты просто недооцениваешь меня!» — обиделся я. «Вообще-то меня называли самым лучшим стиральщиком на районе!» «Что за бред ты говоришь?» — Света непонимающе посмотрела на меня. Мия лежала рядом на полу и тихо смеялась, наслаждаясь представлением. «Стиральщик или прачник?» — терпеливо объяснил я. «Тот, кто моет одежду». «Да я не про это». «Иди на бал уже, пожалуйста». «Где твое платье? В комнате?» «Не трогай его» а ты перестань недооценивать мою способность к мытью одежды возмутился я посмотрел на работницу отеля которая вообще не понимала что происходит попросил откройте дверь в этот номер пожалуйста я быстро помою ее платье и мы пойдем на бал не открывайте вяло попросила света затем уткнулась головой в колени и пробормотала хотя знаешь делай что хочешь это ведь Ты время теряешь. Горничная открыла дверь картой, я вошел в номер. Закрыл за собой дверь, подошел к кровати. На ней лежало красивое голубое платье, только все портило алое пятно на юбке. «Вот стервы!» — проворчал я, создавая стилус. «Думаешь, это кто-то из сестер?» — спросила Мия. А кто еще? Ладно, это мелочи. Я скостовал заклинание омовения. Из астрального круга брызнул дождь и накрыл кровать. Я специально ограничил зону действия заклинания, чтобы оно не очистило всю комнату. Когда капли воды исчезли, я взял сухое платье и вышел с ним из номера. «Подними голову», — попросил я Свету. «Нет». Поднимай давай, или я жвачку приклею к твоим волосам. Света возмущенно вскинулась и замерла, увидев платье в моих руках. Видишь, я повернул его, чтобы она полностью его рассмотрела, а ты мне не верила. Света вскрикнула, вскочила, схватила платье и исчезла в своем номере. — Вы мастер, — благоговейно сказала горничная, — возьмете меня в ученицы. Я только сейчас заметил, что ей лет шестнадцать. «С талантом прачника надо родиться», — сочувственно сказал я. Девушка печально кивнула. Когда входил в комнату, она сказала, «Если вы организуете курсы повышения квалификации, вы станете миллионером». Я прикрыл дверь и подошел к своему шкафу. Моя одежда была в порядке, к счастью. Я неспешно переоделся в строгий смокинг и написал на бумажке ссылку, которую подготовила Ники. Причесался, побрызгался духами и вышел из номера. Света ждала меня у двери, напряженно сжимая в руках подарок Елизаветы. «Ты чего так долго?» — нервно сказала она. «Я уже переоделась, а тебя все нет». Прилег. «Захотелось полежать?» — пошутил я. «Чего?» — возмутилась она. «Нас водитель уже полчаса ждет. Не забывай, меня за главного оставили». «Ты лег полежать, когда мы опаздываем, и где-то гулял до этого. Ты совсем не подходишь на роль главного. Зато я умею хорошо платье мыть», — похвастался я. «А ты не умеешь». «Дурак!» — Света пихнула меня. «Как грубо!» — фыркнул я. «Идем уже!» Мы оба зашагали к лифту. Свету потряхивало от волнения. Мне стало жалко девочку. Я решил ее немного отвлечь и побесить. Всяко будет лучше, чем молча идти. На балу будут присутствовать люди из самых могущественных кланов страны. Я сурово нахмурил брови и взглянул на Свету. «Там не нужно...» толкаться и обзываться. Хорошо? Я, по-твоему, из деревни приехала? Огрызнулась Света. Ты пихнула меня, своего крутого старшего брата, и назвала дураком. Так воспитанные девушки не делают. Прости, буркнула Света. Не парься, мне просто нравится доводить людей. Отмахнулся я. Ты совсем не добрый, ты злой и всех обманываешь что добрый убежденно заявила света и меня с собой взял чтобы издеваться никому не докажешь мы зашли в лифт я угрожающе подвигал бровями твое слово маленькой девочки против моего благословенного богини красивого и харизматичного юноши как думаешь кому поверят ты некрасивый совсем — заявила Света. «Сколько пальцев увидишь? сочувственно спросил я, показывая сестре указательный палец. Света непонимающе нахмурилась. «Не видишь, да?» — я погладил ее. «Надо к окулисту. Срочно!» «У меня...» «Все хорошо со зрением!» Света отпихнула мою руку. Лифт открылся, мы вышли. «Сомневаюсь, Свет...» «Иначе ты бы не стала говорить, что я некрасивый!» «Какой ты бесячий, Артур!» — устало вздохнула Света. «С тобой невозможно, знаешь. Очень не завидую твоей будущей жене!» «Злая ты!» — обиделся я. Света хихикнула Мия, которая сидела у нее на голове тоже. Мы вышли из отеля, нас встретил слуга клана Булгаковых и проводил к мощному на вид черному внедорожнику. «Волнуешься?» — спросил я, когда мы сели. «Уже не так сильно», — призналась Света. «Отвлеклась на от тебя». «Не волнуйся, это всего лишь бал. Там такие же люди, как ты». «Что ты имеешь в виду под словами «как ты?» — нахмурилась Света. Ну? Я покрутил пальцами, будто вспоминая. Обыкновенные, неизбранные, как я. «Ну и высокомерие!» — восхитилась Света. «Там же архимаги будут. Может, даже гранд-маги!» Последние слова Света прошептала. «И что?» — я недоуменно посмотрел на нее. «Такие же люди, как ты!» «Хватит так говорить!» Света протянула руку, желая ущипнуть меня, но не решилась. Из-за этого еще сильнее разозлилась и запыхтела. Затем затихла и прошептала. «Спасибо за платье. Пожалуйста». «Знаешь...» — Света замешкалась. «Когда ты исцелился, я завидовала. Ты буквально исполнил мои детские мечты». Я всегда мечтала, что когда-нибудь придет добрый дедушка и изменит мою жизнь, как в сказке. Понимаешь? И у тебя такое случилось. Пришел дедушка из сказки и исцелил тебя. Ну, он не из сказки, заметил я. Вполне реальный человек. Да знаю я, — проворчала Света. Я к тому, что сегодня ты стал для меня таким дедушкой. Просто взял и спас. Спасибо. Сама ты, дедушка, парировал я. Света вытащила смартфон и посмотрела на экран. Видимо, сообщение пришло. Брови девочки поднялись, она удивленно меня глядела. — Что такое? — спросил я. Мия захихикала, уже подсмотрела, какое сообщение получила Света. Мне... Алина написала. Растерянно сказала она. «Просит узнать, правда ли, что тебя Леонид избил, когда ты к дяде Барону поехал?» «Да, правда». Я печально кивнул. «Сильно избил?» Встревожилась света. «Очень. Но я тоже его побил». Мы сражались нечестно. Я дрался только на кулаках, а Леонид использовал магию. Он же мастер ты знаешь, уже освоил полноценный доспех мага. Так вот, он сразу же послал на меня волну огня, и у меня вдруг такая сила появилась. Я махнул рукой и сжал воздух перед собой. Представляешь? Наверное, тот дедушка из сказки дал мне силу. Я начал рассказывать о нашем слене и Бое, бурно жестикулируя. «Как заливает, ох!» «Как заливает!» — посмеивалась Мия. «А дурочка это слушает, верит. Вон как уша развесила». Света горящими от восхищения глазами унимала мне. Первые сомнения в правдивости моего рассказа у нее возникли на третьей минуте. «Тогда Леня совсем разозлился», — вспоминал я. А он вдруг закричал, и за ним из огня сформировался огромный воин, который головой пробил потолок. Тогда все было в огне, мне пришлось очень тяжело. Леня еще начал создавать поезда и кидаться ими, представляешь? «Ты врешь», — перебила меня Света. Все восхищение сменилось на скепсис. «Он просто тебя побил, да? И никакого сражения не было». «Думай, что хочешь!» — отмахнулся я. «Мы приехали!» «Ого!» — удивилась Света. «А я даже не заметила!» «Выходим, держись рядом со мной!» Мия прыгнула мне на голову и спросила. «Ты специально ее отвлекал, чтобы она не волновалась. Хотя, чего это я? Тебе просто нравится бесить людей!» Я не ответил. Подставил Свете локоть, та взяла его, и мы вместе направились ко входу. Людей тут было немало. Все деты дорого, богато, важные, многие с высокомерным выражением лица. — Не крути головой, — тихо сказал я, — представь, что ты в коровнике. — Зачем? — опешила Света. — Смотри на меня. Я поморщился и небрежно окинул взглядом важных гостей. «Видишь?» — скосил глаза на свету. «Делай так же, будешь казаться крутой». Девочка хихикнула. Мы в это время подошли к красной дорожке, ведущей ко входу. Там стояла Елизавета вместе с двумя магами и приветствовала каждого, кто приходил. Елизавета была одета в зеленое платье с полным изумрудным набором украшений. Ожерелье, серьги, кольца, заколка и даже цепочка на лбу. Выглядела именинница великолепно. Я аж залюбовался. «Приветствую, благородный Артур, аристократка Светлана», улыбнулась Елизавета. «Приветствую, благородная Елизавета». Я приложил руку к груди и склонил голову. Светлана повторила за мной и добавила Примите этот подарок от нашей семьи, благородная. Она протянула коробку. Елизавета с улыбкой взяла ее и передала парню в белых перчатках. Тот налепил на коробку стикер и написал на нем грейк. Мы со Светланой вошли в просторный зал, по которому плавно перемещались официанты с подносами. Играла легкая музыка. На круглых столах стояли закуски и напитки. Большинство магов толпились в группах и общались друг с другом. От некоторых из них я ощущал явную опасность. Могущественные маги, способные в одиночку разрушить здание, где проходил этот бал. Сколько же они энергии мне дадут, если я смогу вызвать у них эмоции? Но чем старше человек, тем сложнее его вывести на эмоции. А самые могущественные маги — глубокие старики. Мое ядро уже достигло четвертой ступени. Нужен лишь толчок, чтобы оно прорвалось на пятую. Какое-то действие, которое вызовет эмоции у части присутствующих магов. Решено. Апофеозу быть. Но сперва надо разыграть карту лимона. Все такие взрослые. Света закрутила головой в поисках сверстниц. «Я буду у стола, покушаю», — предупредил ее. «Голоден очень». «Это будет некрасиво», — поморщилась Света. «Смотри, девочка твоего возраста рядом с тетей в красном платье стоит. Хочешь с ней поиграть?» «Я тебе не ребенок, чтобы играть», — фыркнула Света. «Мы подошли к столу, я попробовал корзинку с морепродуктами. Вкусно». «Так хочешь?» «Да», — призналась Света. «Тут мало ребят моего возраста, и все они какие-то надменные, как ты прям». Я пропустил реплику Светы мимо ушей, взглянул на девочку, которая явно скучала. Она тоже заметила Свету, но подходить не решалась. Я помахал ей рукой, затем указал на сестру, сделал вопросительное лицо. Сперва девочка не поняла, а затем до нее дошло. Она смутилась и кивнула. Я поманил ее пальцем. «Твои действия выглядят довольно жутко», — прошептала Света. «Иди ей навстречу. Если она тебе понравится, узнай, где она учится». «Зачем?» — Света с подозрением посмотрела на меня. «Все, топай давай, пока она не передумала. Не мешай мне кушать». Света ушла, и вскоре две девочки стояли и тихо посмеивались, прикрыв лица руками. Сплетничают, малявки. Я прошел к следующему столу, и там попробовал что-то мясное и вкусное. При этом я не уходил далеко от входа, и когда вошла Елизавета, сразу ее увидел. Она прошла в конец зала, затем раздался мужской голос. «Прошу внимания!» Сегодня мы поздравляем с шестнадцатилетием Елизавету Булгакову, прекрасную и добрую девушку, которая в свои юные года уже стала старшей священницей церкви богини жизни. Ведущий болтал еще минуты три, восхваляя Елизавету. А затем к микрофону подошла она лично и попросила пройти в бальный зал. Я, с сожалению, окинул столики закусками и направился вслед за остальными гостями. К счастью, в банкетном зале тоже были столики с закусками и напитками. Их меньше, и они расположены в углу, но мне и этого хватит. Конференсье торжественным голосом объявил начало первого танца. Заиграла фортепианная музыка, гости начали разбиваться на пары и выходить в центр бального зала. Я подошел к углу со столиками и взял стакан с яблочным соком. Вскоре смог найти Елизавету. Она кружилась в танце с высоким блондином. Дождался, когда музыка закончится, поймал ее взгляд, загадочно поиграл бровями и незаметно поманил пальцем. «Должно сработать». «И правда, сработало». Елизавета подошла ко мне спустя пару минут. «Устала», — сразу пожаловалась она. Стоять ухода так утомительно, и первый танец нельзя пропустить, я же хозяйка бала. Зачем позвали? Надо признать, ваш способ привлечь мое внимание крайне необычен. Елизавета смотрела на меня с толикой осуждения, которое может перерасти в раздражение, если не объяснить причину такого поведения. Моя семья преподнесла вам подарок. Я сунул руку в карман и вытащил бумажку. Но вот подарок лично от меня. Что это? Елизавета взяла листок и хмуро посмотрела на него. Ссылка? Да. Я быстро огляделся и зашептал. Это сайт очень секретной и могущественной организации, хранителей знаний. Я смог получить приглашение как гость после своего исцеления. Мне кажется... «Этот сайт как-то связан с апостолом, который вылечил меня». Елизавета напряглась и сжала в кулаке бумажку. «Я могу подарить лишь одну ссылку», — печально улыбнулся. И «Я решил отдать ее вам, Елизавета. Вы пока не понимаете, насколько это ценно. Об этой организации вообще никто не знает, и они творят чудеса». Я взял со стола бокал с соком и спохватился кстати да невнятно предупредил вы лично должны вписать ссылку если это сделает кто то другой она не сработает <кười> <кười> я все сказал загадочно подмигнул я ушел остановился у стенки и тихо спросил как там успехи у лимончика утром грызуна воскресил ответила мия Собирается этой ночью морг пробраться, но он очень серьезно воспринял твои слова. Отлично. Отпил сока. Все ключевые персонажи на своих местах. Игра начинается. Центр искусства «Бегемот». Бальный зал. Елизавета подошла к отцу и попросила его отойти с нею. Князь Роман Булгаков, мускулистый мужчина средних лет с роскошными кудрями, сразу выполнил просьбу любимой дочки. «Что такое, милая?» — Роман нежно улыбнулся. После трагедии со старшим сыном Святославом он напекал дочку как мог. «Папа, ты слышал о хранителях знаний?» — шепотом спросила Елизавета. «Нет», — сразу ответил Роман. «Кто это?» «Потом расскажу». Елизавета чмокнула отца в щеку и пошла искать свою верную служанку. Та появилась сразу, как поняла, что хозяйка шарит глазами по залу именно в ее поисках. Она подошла к Елизавете, вопросительно улыбаясь. «С виду и не скажешь, что это спортивная дама с короткими светлыми волосами, магиня ранга магистр». «Я не могу покинуть бал», — зашептала Елизавета. Найди свободную комнату и вбей эту ссылку. Она отдала бумажку служанке. О словах Артура, что надо уводить ссылку лично, она уже забыла. Кто в такое вообще поверит? Это ведь ссылка, а не видеоконференция. Заиграла музыка. Пришло время третьего танца. Второй Елизавета и так пропустила, поэтому на третий приняла приглашение от сына графа. Но весь танец Елизавета думала о загадочных словах Артура. Неужели он и правда подарил ей ниточку, которая ведет к тайной организации с гранд-магами? Елизавета не могла в такое поверить и всячески убеждала себя, что не стоит завышать ожидания. После танца к ней подошла растерянная служанка. «Я ввела ссылку», — прошептала она. Экран окрасился алым, там появилась надпись, что осталась одна попытка, а в наказание устройство будет уничтожено. Ноутбук отключился и больше не включается. Елизавета вздрогнула. «Быстро дай ссылку», — потребовала она. «За мной. Достань мне ноутбук». Елизавета забрала скомканную бумажку и устремилась на выход. Пропустит четвертый танец. «Ничего. Она быстро проверит ссылку и вернется. Успеет к пятому танцу. Точно успеет». Елизавета влетела в пустую комнату, где было полно витражей с салфетками. «Это музей салфеток», — поняла Елизавета. «Кому вообще интересны салфетки?» Она принялась нетерпеливо ходить от одного стеллажа к другому, совершенно не обращая внимания на экспонаты. Все ее мысли были заняты загадочной ссылкой. Спустя минуту зашла служанка с ноутбуком. «Выйди, я сама», — приказала Елизавета. Она открыла ноутбук, зашла в браузер и напечатала ссылку. Как только нажала на кнопку увода, экран тут же окрасился в синий. Появился алый текст. «Хранители знаний приветствуют тебя, Елизавета Булгакова. «Жди». На экране появилась шкала загрузки. Елизавета не знала, что прямо сейчас Ники радостно, потирая синие лапки, взламывает локальную сеть Булгаковых. Не все уровни доступа, все-таки у нее нет магии Мии. Но уровень доступа Елизаветы она получит. Наконец, шкала полностью загрузилась. Ники начала выполнять задание Артура. Появилась табличка. «Имя». Елизавета Булгакова, 16 лет. Поручитель Артур Грейк. Уровень доступа 0. Ниже шкалы возник новый текст. Елизавета, хранитель возмездия и хранитель воскрешения предлагают вам сделку. Если она пройдет успешно, ваш уровень доступа повысится до 1. Вы получите шанс посетить гостевую страницу нашего сайта. Детали сделки. Хранитель воскрешения вылечит вашего брата Святослава Булгакова. Он вновь станет живым человеком. Условие. Вы отправите на указанный счет 50 тысяч рублей и возьмете на себя роль ангела возмездия. Найдите дворянина, убивающего невинных. обрушьте кару на него, накажите его сообщников. Очистите мир от грязи, Елизавета. Вы можете пользоваться ресурсами клана. Хранители знаний свяжутся с вами, как только будут выполнены оба условия. Слова исчезли с экрана, но Елизавета не заметила. Она стояла, приоткрыв рот и смотрела пустым взглядом перед собой. Елизавета не могла поверить в то, что случилось. «Артур Грейк, прошептала она, приходя в себя. «Срочно! К Артуру Грейгу!» Захлопнув ноутбук, Елизавета выбежала из комнаты.